Мария Дмитриевна с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой, покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого, холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марией Дмитриевной самого простого, почтительного обращения и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.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 Один в белой черкеске и высокой папахе с челмой, другой офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с челмой был рыжий и греневый красавец-конь с маленькой головой, прекрасными глазами. Под офицером была высокая чеголеватая карабахская лошадь.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 Узнав, что к нему приехал Хаджимурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджимурат в Грозный, нисколько не удивился этому. А, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему этого черта. Одевшись, он потребовал от одинчикa лекарства. И одинчик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему. Нет, хуже смеси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 Офицер, провожавший Хаджимурата, передал ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджимурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазучиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков. Прочтя бумагу иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджимурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз, переведя таким образом глаза с бумаги на гости, он остановил наконец свои глаза на Хаджимурате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 Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями. С Бутлером же он тотчас же с первого знакомства дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою, и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуя с ним о том, что ему делать». Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжении четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.